Глава 45 пятая с Элеонорой упали в воду. Прямо перед ними был корабль, а позади — дом, оккупированный врагами. У них не было времени на то, чтобы предвидеть, в какой ловушке они окажутся. Им пришлось действовать быстро. Брендон крикнул «Ныряем!» и погрузился в воду. Пираты, оставшиеся на палубе Морея, начали стрелять в сторону Брэндона и Элеоноры, но брызги морской воды намочили порох в их пистолях, и стрельба вышла не особенно впечатляющей. Однако вскоре последовал еще один залп. Брэндону и Элеоноре приходилось прилагать усилия, чтобы перемещаться под водой. Брэндон открыл глаза, которые сразу обожгло соленой водой, и подумал о том, как, кстати, были бы сейчас самодельные очки для ныряния. Вереница пузырьков рядом с ним обнаружила всплывающую на поверхность Элеонору. Брэндон ухватил ее за лодыжку и, отрицательно мотая головой, указал в сторону дрейфующего дома Кристофа. Из пустых бочек, прикрепленных к основанию дома, выходил воздух, и поток пузырьков устремлялся к поверхности. Элеонора кивнула на бочки, и вместе с братом они подплыли к ним вплотную. Тем временем Карделия оказалась лицом к лицу с угловатым стампом, отчаявшимся справиться с пистолем и выхватившим саблю. Но Карделия была гораздо проворнее неуклюжего пирата и немедленно выпрыгнула в окно вслед за братом и сестрой. Вынырнув, она принялась звать их Брен, Нел. И тут она поняла, что единственный ответ, который она сможет получить будет от пиратов, оставшихся на палубе, и он явно не из приятных. Она погрузилась в последний момент, увернувшись от того, чтобы не заработать пулевое ранение или ожог. Укрытая под толщей воды, Корделия избежала пиратских пуль, пролетавших всего в дюйме от нее. Сквозь мутноватую морскую воду она разглядела силуэты брата и сестры, находящиеся у бочек в основании дома. На минуту, показавшуюся ей кошмаром, она подумала, что они погибли, но тут она заметила, как они двигаются и перемещаются, по очереди подплывая к испускающей воздух бочке. Карделия подплыла к брату и сестре и подставила лицо потоку воздушных пузырьков, ее легкие горели. Она непроизвольно сделала глоток морской воды, от чего в горле у нее запершило, и она чуть всплыла. Брэндон жестами и примером показал, как следует прижимать рот к отверстию в бочке, чтобы вдохнуть драгоценный воздух, а не глотать соленую воду. Впервые набрав таким образом кислорода, Корделия ощутила небывалое воодушевление и едва не раскрыла рот, чтобы рассмеяться. Она вытянула руки с поднятыми большими пальцами, давая понять брату и сестре, что теперь все в порядке, и, приподняв брови, сделала небольшой кивок – как бы спрашивая, что теперь? Брендон показал на место в основании дома, где зияла брешь. Он выдохнул остатки воздуха и припал к отверстию в бочке, чтобы наполнить легкие новой порции кислорода. Затем он поднял руку вверх перед собой и пальцем изобразил отсчет, после чего поплыл с сестрами к бреши. Они всплыли в подвале дома, в котором до того не бывали — Это была вроде бы совсем другая его часть. Здесь стены были совершенно голые и темные. Они увидели свет, пробивающийся сквозь дыру над ними, и подплыли к ней. Как только они выбрались через дыру и вновь ощутили под ногами опору, мир стал прежним. Дети оглянулись и им показались знакомыми бледно освещенные стены помещения. Да это же потайной коридор, воскликнула Элеонора, заметив ряд факелов. «Разве не гениальный план я придумал?» — заявил Брэндон. «За это я должен получить немного одобрения». «Как ты догадался, что мы сможем дышать под водой, вдыхая воздух из бочек?» — спросила Элеонора. «Это как в классической игре про ежа Соника, когда... Нет, не знаешь? Ладно, забудь». Брендон, посмотри», — сказала Корделия. «Дом затопляет еще быстрее». Вода поднялась на полтора фута в коридоре и заливалась через то самое отверстие, в которое дети снова забрались внутрь дома. Брендон оглядел стену и увидел дыру от пушечного ядра, которой мало-помалу подбиралась вода. Второй выстрел. Ядро попало сюда из кухни под углом и пробило пол. От этого вода прибывает быстрее. Мы утонем еще скорее, чем думали. Даже пока они говорили, вода заметно поднялась. По левую сторону от них находился вход в коридор, пробитый Уиллом при помощи кувалды. Оттуда просачивался свет, достаточный для того, чтобы хоть как-то различать предметы, находящиеся в тайном проходе. Мимо них проплыла книга медицинских аномалий, так сильно напугавшая Корделию. «Хм...» — произнесла Корделия. «Чего?» — спросил Брендон. «Просто подумала, что даже самая страшная книга — безобиднее ситуации, когда в тебя стреляют». «Да, Гелиам получит свое», — донесся чей-то голос. Дети обернулись и увидели голову пирата, высунувшуюся через пробитое уилом отверстие в стене. Это был громадный лысый человек со сколками и слоновой кости вместо Серег, а на одной стороне его лица красовалась татуировка, изображающая дельфина». «И Гелиам получает свое», — заключил пират. Чувствуя себя особенно храбрым и смелым от хитроумного плана, при помощи которого удалось спасти сестер, Брэндон заметил, «Хотел бы посмотреть, как ты попытаешься». Брен, не стоит дразнить пиратов», — предупредила Корделия, но Гелиам уже выхватил свой пистоль. Дети поспешно бросились в воду, которая, поднявшись на два фута, позволяла свободно плыть. Брэндон прыгнул в воду последним, и у него мелькнула мысль, что он был в миллиметре от неминуемой гибели. Вдруг жгучая боль пробежала по его левому уху. Едва сдерживаясь и стараясь не открывать рта, Брэндон застонал и прижал мочку уха. Кровь ленточкой закружилась в воде перед ним. Сестры уплыли уже далеко, и Брэндону приходилось, превозмогая боль, следовать за ними. В глазах постепенно темнело. Каждый раз, когда они выныривали, чтобы набрать воздуха, до слуха детей долетали грозные приказания Гелиама остановиться, пока они не доплыли до погреба. «Меня подстрелили!» — крикнул Брэндон, прижимая ухо рукой. Кровь заливала левую часть его лица. «Дай-ка посмотреть!» — сказала Корделия. Она осторожно убрала руку брата, закрывающую ухо, несмотря на то, что не была готова к тому, чтобы увидеть рану. Но оказалось, что пуля задела лишь кончик мочки уха. «Это всего лишь ранение мягких тканей, ясно? Просто обильное кровотечение. Тебе не стоит волноваться». «А мне страшно!» — закричал Брендон. «Я умираю! Теперь я умираю!» «Нет, с тобой все будет в порядке!» — ответила ему Корделия. «Папа всегда говорил, что любая рана на голове вызывает обильное кровотечение, но не обязательно со смертельным исходом». «Со смертельным исходом?» — продолжал кричать Брендон, «В голову стреляют, когда хотят убить!» «Да тебя просто оцарапало!» — урезонила его Корделия. «Едва ли ты даже ощущаешь, что тебе кое-что недостает!» «Там чего-то не недостает?» «Чего?» «Крошечного, малюсенького кусочка мочки». «Кончика?» «Это была моя любимая часть!» «Да возьми себя в руки, Бренн, прикрикнула на брата Элеонора. «Ты даже не носишь сережки! Нам нужно что-нибудь сделать!» «Ты права!» — сказал Брэндон. Боль была такой сильной, что Брэндону представлялось, как его заполняет красный гул, но оказалось, бороться с этим сложнее, чем применять самые трудные приемы в матче по лакроссу. Он схватился за ручку и стал толкать дверь. Но она не поддавалась, и только когда Элеонора с Корделией пришли к нему на помощь, дверь распахнулась, впуская воду в погреб. Дети вбежали в помещение погреба и захлопнули дверь прямо перед носом Гелиама, тут же застучавшего в ярости по ней. «Если вы сейчас сами выйдете, то составите Гелиаму компанию, ай -я! Это будет лучшее приключение в море для каждого из вас!» «Приключение!» — отозвался крича Брендон. «Ты отстрелил мне ухо, чувак!» «Извини, приятель!» — сказал Гиллиам. «Если тебя это утешит, то в прошлом году мне снесло одну ягодицу!» «Отлично!» Туалетный столик, в котором Карделия нашла с ним хранителей знаний, плашмя проплывал мимо. Карделия вспомнила о спичках, которые нашла в одном из ящиков, и поторопилась достать их, пока они не намокли. Затем она зажгла факелы на стенах погреба, осветив напуганные лица брата и сестры. Но вы собираетесь выходить, продолжал беседу Гильям. Ни за что, ответила Элеонора. Так и быть, сказал Гильям. Вы можете понадобиться живыми капитану Сентгрею, но он ничего не может поделать с тем, что происходит в пылу сражения. Сынок, я бы прикрыл твое второе ухо, раз уж ты хочешь прилично выглядеть перед тем, как отправишься кормить рыб. Дети обменялись ошеломленными взглядами, и из-за двери послышался новый призыв Гелиама. Ребята! Всплески воды за дверью говорили о том, что Гелиам был далеко не единственным пиратом, прибежавшим по их следу. «Ай-е!» прокричали пираты и открыли огонь.